Глава 8. Погода резко испортилась. Здесь всегда так. Почти весь сентябрь солнце припекает по-летнему, но ближе к концу месяца резко наступает осень. Тёплый ветерок резко сменяется ледяным и пробирает до костей. Вот и опять Надя не уловила момент смены времён года. Утром, когда она покидала общежитие, было совсем тепло, почти жарко, но к обеду Небо затянуло. Ближе к вечеру начался дождь. Сначала мелкий, но потом промозглый ветер принёс ливень. Надю попросили поработать с переводчицей на конференции, где выступали представители разных стран. Администрация города обязала университет предоставить переводчиков с русского и английского языков, поэтому Наде и ещё нескольким студентам из России, кто отлично владел китайским, пришлось помочь. Это был третий и последний день конференции, и девушка буквально валилась с ног. Всем, кто с ней работал, повезло больше. Их отпустили домой сразу же после торжественного обеда. Надю же попросили проследить, чтобы иностранная группа бизнесменов из России, к которой она была прикреплена, вовремя добралась до железнодорожного вокзала. Поэтому ей пришлось провожать их до поезда. Слава богу, никто не потерялся и вовремя покинул долянь. Проводив русских, Надя вышла из здания вокзала и поняла, что началась осень. На ней было строгое чёрное платье до колен и лёгкий белый пиджак. С утра в этом наряде было тепло, но сейчас, когда дул пронизывающий ветер и лило как из ведра, Надя замёрзла. Оглянувшись вокруг и не увидев ни одного такси, Надя поняла, что придётся ехать на автобусе. Девушка успела изрядно промокнуть, пока бежала от вокзала до остановки, кое-как прикрыв голову кожаной папкой для бумаг. По асфальту текли целые реки воды. Ливневые стоки не справлялись с таким потоком. Я и оставалась всего несколько метров до остановки, когда Надя увидела, как нужный ей автобус только что отъехал. Он был битком набит такими же несчастными, мокрыми людьми. Но в отличие от Нади, оставшиеся в одиночестве на продуваемой всеми ветрами остановке. Они были в тепле и уже на пути к дому. Неизвестно, сколько по такой погоде придётся ждать следующего автобуса. Из-за ливня и приближающегося конца рабочего дня на дорогах наверняка образовались пробки. Надя с отчаянием всматривалась в проносившиеся мимо машины. Было так холодно, что у неё закоченели руки, а ещё эти туфли на каблуках Мало того, что из-за целого дня в беготне у неё ныли ноги, так они ещё и промокли. Надя достала телефон, чтобы попытаться вызвать ДД, но обнаружила, что нет связи. Вот чёрт. Видимо, ей суждено умереть от переохлаждения прямо на этой остановке. Она была готова запрыгнуть в первый же подъехавший автобус, лишь бы оказаться в тепле. Но как назло, ни одного не было на горизонте. мимо проехала очередная машина, обдав тротуар и остановку потоком воды. Слава богу, скорость была небольшая, и брызги не долетели до Нади. Где же какой-нибудь чёртов принц на белом коне, когда он так нужен здесь, усмехнулась Надя. Вдруг она увидела, как только что проехавший автомобиль остановился и начинает сдавать назад к остановке. Стекло опустилось, и раздался голос: "Садись скорее в машину". И хоть конь был не белым, а чёрным, а вместо принца за рулём сидел Джейк Ли, Надя поняла, что сейчас была бы рада даже самому чёрту. Джейку не пришлось её уговаривать. Надя открыла дверцу и забралась в автомобиль. Правда, порог джипа был таким высоким, что ей пришлось поддёрнуть узкую юбку. Когда она села и взглянула на Джейка, то поняла, что этот жест не укрылся от него. Выдружив юбку на место, она сказала: Так и будешь пялиться? Надя, детка, где твоя благодарность? Спасибо, зло выдавила она. Вот так-то лучше. Господи, ну почему в этот ужасный ливень, когда у неё и так не было сил от усталости, когда она вымокла до нитки? Почему из всех знакомых именно он должен был проезжать мимо? Джейк тронул автомобиль с места и сказал: "Ты вся вымокла. На заднем сиденье есть куртка. Накинь". Делать вид, что ей не нужна была его куртка, не имело смысла, ведь у неё зуб на зуб не попадал. Надя сняла свой промокший насквозь пиджак и надела куртку Джейка. Тем временем он залез в бардачок и достал оттуда фляжку, протянул её Наде. Выпей. Что это? Виски. Я не пью виски. Ты промокла и замёрзла. Если не хочешь заработать пневмонию, то пей. Ну же. Она сделала глоток и поморщилась. Джейк усмехнулся. Неужели так невкусно? Просто отвратительно. Это настоящий шотландский виски, я гарантирую. Пусть он будет хоть 10 раз настоящим на вкус, это ужасно. Ещё один глоток, и точно не заболеешь. Ну уж нет. Ну уж да. Он строго взглянул на Надю, и ей пришлось уступить. Что ж, второй глоток оказался приятнее первого. Она почувствовала, как тепло разливается по телу. Что ты делала в такую погоду в этой части города? Неважно. Он усмехнулся, но не стал допытываться. Оба замолчали. Печка работала на всё, и в автомобиле стало жарко. Спустя минут 10 Наде согрелась, а платье и туфли полностью высохли. Она распустила волосы, завязанные узлом, чтобы они тоже подсохли. От влажности некоторые пряди начали завиваться. Какой у тебя натуральный цвет волос? Нарушил тишину Джейк неожиданным вопросом. С чего ты взял, что я крашенная? Он пожал плечами. Я довольно долго жил за границей и знаю, что большинство блондинок на самом деле не блондинки. Ах, да, я и забыла, что ты у нас великий знаток по части женской красоты. У тебя не язык, а жало, засмеялся он. Если хочешь знать, я не крашу волосы. Ты красивая, просто сказал он. Надя подозрительно посмотрела на него. Это комплимент с подвохом? Нет, это просто констатация факта. Мне не стоит каждый раз ждать от меня гадостей. Уж лучше я буду всё время начеку, отрезала Надя, уставившись в окно. Пока они пробирались по городским пробкам, дождь почти прекратился, окончательно стемнело. Надя хорошо знала город, поэтому вдруг заметила, что едут они не в сторону её общежития. Куда ты меня везёшь? спросила она, подозрительно посмотрев на Джейка. В ресторан? Время ужина. Я промокла и устала. Одежда уже высохла. А вот и нет. Мне проверить на ошибку? В его глазах плясали искорки смеха. Да ему доставляет удовольствие подначивать её. Иди ты к чёрту, разозлилась Надя. У этого человека был талант выводить её из себя. Я не собираюсь с тобой ужинать. Да ладно тебе, Надя. В этом нет ничего такого. Просто ужин. О, боже. Неужели ты не понимаешь, что я видеть тебя не хочу? Но есть-то ты хочешь. Есть, она хотела. Она была так голодна, что, казалось, могла бы съесть и слона, но признаваться в этом Джейку она не собиралась. Почему бы не объявить перемирие, улыбнулся Джейк. Как мне тебе объяснить, что ты мне неприятен? Ты уже взрослая девочка, ты ведь понимаешь, что ты делаешь. И что я делаю? спросила Надя, не понимая, куда он клонит. Чем больше ты меня отталкиваешь, тем больше ты меня распаляешь. И что мне сделать, чтобы до тебя дошло, что ты мне не интересен? Для начала предлагаю тебе спрятать свои когти и спокойно поужинать вместе. А дальше видно будет. Только один ужин и никаких дальше. Сдалась Надя. И то, только потому, что ты меня спас от холодной смерти на остановке. Посмотрим, улыбнулся Джейк. И я сама за себя заплачу. Господи, Надя, ты невыносима. На себя посмотри. Джейк рассмеялся, а Надя поняла, что ей искренне нравится этот звук. Вот чёрт. Джейк припарковал машину и помог Наде выбраться из неё. Дождь совсем прекратился, но воздух стал ещё холоднее. Наверное, она выглядела нелепо в узком платье строгого кроя и куртке Джейк, которая была сильно велика, но девушка отказалась от мысли снять её на таком холоде. Русский ресторан? Удивилась Надя, прочитав название на вывеске. Не знала, что ты любишь русскую еду. Я её не люблю. Точнее, я никогда её не пробовал, но ты наверняка любишь. Если это ещё один способ меня подкупить, то ничего не выйдет. Мы будем есть или так и продолжим прибираться? Они вошли в ресторан, где на входе их встретила мило улыбавшаяся китаянка. Слава богу, на ней не было ни русского народного сарафана, ни кокошника, по стенам не висели балалайки в качестве украшения, а в обеденном зале не было ни одного медведя. От русских ресторанов в Китае ожидаешь чего-нибудь эдыкого. Именно эти вещи для многих символизировали Россию. Здесь же Атмосфера была довольно уютная. Затемнённый общий зал, каждый столик отделён от других перегородками из ротанга, создавая уединённую атмосферу. Кое-где на стенах висели картины с изображениями Красной площади, собора Василия Блаженного и других видов Москвы. Официант подал меню и, распознав Внаде русскую, сказал: "Здравствуйте и добро пожаловать". Как оказалось, на этом его познания в русском языке заканчивались. Делай заказ сама, предложил Джейк. Совершенно ничего не знаю о русской кухне. Хорошо, посмотрим, что у них тут есть и насколько оно похоже на настоящие русские блюда. Надя остановила свой выбор на традиционном салате оливье, селёдке под шубой, печёном гусе с картошкой, стейках из форели и блинчиках с икрой, и, конечно же, русском чёрном хлебе. От алкоголя они оба воздержались, так как Джейк был за рулём, а Надя чувствовала, что после двух глотков виски на голодный желудок у неё уже слегка закружилась голова. Пока несли их заказ, Джейк вальяжно откинув одну руку на спинку своего диванчика, рассматривал Надю. Увидел что-нибудь интересное? не выдержала она. Предлагаешь мне уставиться в потолок? вопросом на вопрос ответил Джейк. Ты что, не привыкла к откровенно мужским взглядам? не в этом делом. Ах, да. Я навеки проклят и теперь всё во мне вызывать твоё осуждение. А ты чего ожидал? Надя, Надя, Надя. Твоё имя что-нибудь значит? Сменил он тему. Ты же знаешь, что в отличие от китайцев, мы иностранцы, выбираем имена по принципу нравится-не нравится. Наши имена ничего не значат. Я знаю, что есть русское имя, которое означает любовь. Или, например, английское emerald. Изумруд. Надя подозрительно посмотрела на Джейка. Откуда такая осведомлённость? Так звали твоих бывших пассий, и именно ты удосужился узнать перед тем, как предложить им плату за ночь? Не будь стервой. Его глаза превратились в две маленькие щёлки. Не люблю стервозных женщин. Что ж, зато теперь я, кажется, знаю, как заставить тебя забыть обо мне. Усмехнулась Надя. Ты ошибаешься. Снова расплылся Джейк в улыбке. Чем больше я узнаю тебя, тем интереснее мне становится. У тебя просто дар разпалять мой интерес. К ним подошёл официант, принеся первые блюда, поэтому Надя решила не отвечать. Когда Джейк попробовал селёдку под шубой, и Надя увидела его лицо, она рассмеялась. И как тебе? Значит, Русская еда вот такая. Судя по реакции, тебе не понравилось. Как можно есть сырую солёную рыбу? Многие русские просто жить не могут без селёдки, улыбнулась Надя. Но не бойся, мне всё так плохо. И действительно, оливье Джейку понравился, потому что напоминал картофельный салат, который он часто ел в Америке. А лосось и блинчики вообще пошли на ура. Давно ты живёшь в Китае? Четвёртый год. Я заканчиваю магистратуру в этом году. Э, какая у тебя специальность? Литература. Значит, ты девушка начитанная. А я так и не осилил Ни Сон в Красном тереме ни Троицарствие. Классические произведения китайской литературы. Мне кажется, их смогли оселить только те, для кого литература профессия, как для меня. Точно, улыбнулся он. А что потом, после окончания? Планируешь найти работу в Китае или вернёшься в Россию? Я ещё не знаю. В Китае я могла бы найти работу учителем русского или переводчиком, но не уверена, что это моё. Почему? У тебя отличный китайский, как переводчик ты могла бы много зарабатывать. Я знаю, Надежда задумалась. Однако работа устного переводчика это ежедневный огромный стресс. Мне не очень хочется каждый день испытывать это чувство. Всё-таки на работе мы проводим большую часть нашей жизни. Хочется, чтобы она была в радость. Так, заметь, тем, что тебе по душе? Есть что-то, что тебе действительно нравится? Да. Я бы хотела переводить художественную литературу или стать литературным критиком. Но на этом поприще много не заработаешь. Ты же уверяла меня, что они в деньгах счастье. Подколол Джейк девушку. Не в них, но хочется всё-таки жить, а не прозебать. За беседой Надя не заметила, как пролетело время. Удивительно, но им удалось спокойно поговорить, ни разу друг друга не оскорбив. Эм принесли кофе. Ну, а ты, Джейкли, у которого есть всё и даже больше. Чем занимаешься ты? Гостеничный бизнес. Надя уловила нотки грусти в его голосе. Моя мать владеет большой сетью отелей по всему Китаю. Я работаю на неё. Семейный бизнес, понимающе подытожила Надя. Наполовину. Как это? Моя мать богата как крес, а отец живёт в Италии, делает вино. Он зарабатывает на этом ровно столько, сколько ему нужно для жизни. и счастлив. Мать считает его нищим. Они в разводе? Развелись очень давно, когда мне было 8. Ясно. Значит, и фуардайт ты тоже на половину. Сынок богатых родителей, живущий за их счёт. Точно. Одна половина меня, которая привыкла всё измерять деньгами, избалованная и эгоистичная, другая же Джейк замолчал, задумавшись. И что, другая? А другая стремится к простому человеческому счастью. Джейк Сноу замолчал, а потом, поймав надин взгляд, сказал: "Надя, я хочу". Она непонимающе смотрела на него. "Чёрт возьми, я хочу всё то, что ты предлагала: преданность, уважение, честность. Я хочу всё это с тобой". "Джейк, ты меня неправильно понял. Я ничего тебе не предлагала". Мне не нужно всё это. Вернее, не нужно от тебя. Ты не в состоянии дать всё это мне. Почему ты так думаешь? Потому что ты не знаешь значения этих вещей. Если бы знал, что значит уважение или искренность, не сделал бы мне то дурацкое предложение в баре. Ты судишь обо мне поверхностно, совершенно не зная меня. Я узнала достаточно, чтобы понять, что между нами никогда и ничего не будет. Хотя бы потому, что я не смогу тебе доверять. Ты когда-нибудь слышала о втором шансе? Джейк. Нет, послушай. Я уже просил у тебя прощения и могу попросить его ещё тысячу раз, но не буду. Я готов реки повернуть вспять, если придётся, чтобы ты посмотрела на меня другими глазами. Просто не отталкивай меня. Не убегает от меня. Отдай мне шанс доказать, что я настроен серьёзно. Неужели ты не понимаешь, что я всегда буду сомневаться в твоих поступках и задаваться вопросом: а что, если всё это только ради того, чтобы доказать всем и самому себе, что я могу получить любую женщину, какую пожелаю? Именно. Я понимаю твои сомнения и уважаю их. Но и ты пойми, Если бы я был таким моральным уродом, каким ты, видимо, меня считаешь, я бы просто не стал тратить своё время на тебя, а пошёл и тут же нашёл бы другую русскую, другую блондинку, просто другую, которая не была бы столь щепетильна. Так почему бы тебе не пойти и не найти? Потому что я хочу взаимного уважения, искренности, честности, он чеканил слова, точно так же, как это делала она в прошлый раз. Открытость, доверие, понимание, надёжность. Надя не знала, что сказать. Она видела, что он злился. Злился потому, что был откровенен и не хотел, чтобы она снова отвергла его. Ты права. Я эгоист, который никогда не задумывался о таких, казалось бы, простых вещах. Но теперь всё по-другому. Джейк, я не хотел вселить в тебе ложных надежд. Ты говорила всё это потому, что думала, что я никогда не захочу с тобой отношений. Но всё изменилось. Ты думаешь, что изменилось? Ты думаешь, если захочешь, что по щелчку пальцев сможешь вдруг стать отзывчивым и хорошим человеком? Не думаю. И я знаю, что у меня достаточно недостатков, которые нужно исправить, но плохим человеком я никогда не был. Он бросил на неё презрительный взгляд. И я докажу тебе это. Поехали, отвезу тебя домой. Ехали в молчании, не проронив ни слова. Когда добрались до места, Джейк сказал: "Дай мне свой телефон". "Зачем?" непонимающе спросила Надя. "Дай". Она протянула Джейку свой мобильник. "Разблокируй". И только когда он начал набирать на её телефоне номер, и тут же в салоне автомобиля раздался звонок, Надя поняла, что таким образом Он узнал её номер. Джейк также зашёл в Facein и отправил себе самому запрос на добавление в друзья. Телефон удобная штука, улыбнулся он. Не хочу часами стоять под общежитием в надежде поймать тебя. Я ведь могу и не ответить. Ответишь, если не хочешь, чтобы однажды ночью, напившись с горя, я орал под твоими окнами, перебудив всю округу. Да уж, Мадам Лу, нашу администраторшу, это не обрадует. Она сняла его куртку и надела свой пиджак. До свидания, Джейк. До скорого, Надя. Когда Джейк уже отъехал от общежития, ему на телефон пришло сообщение. Он открыл Вайсин и прочитал: Ты спрашивал, что означает моё имя? Надя значит надежда.